Глава двадцать девятая. Ещё несколько дней вокруг грохотало, но жители Калевили-Сюрмер успели ухватить то, что не унесло море, и теперь тихо сидели по домам, пережидая наплыв солдат в незнакомой форме. На четвёртый день после высадки союзников Луиза сидела у окна с выбитым стеклом и сшивала слои тонкого парашютного шёлка в платье. Лёгкая, воздушная, с пышной юбкой и рукавами-фонариками. Раненный лежал на том же самом куске фанеры, на котором его принесли. Так оказалось проще ухаживать за ним: кормить с ложечки, подставлять посудину и обмывать красивое сильное тело прохладной водой, когда пилот горел в лихорадке или даже бредил. "Мисс", хриплый голос заставил девушку подпрыгнуть. Отец утром опять ушёл к морю, в надежде на собирать ракушек, и Луиза воспользовалась минутами одиночества, чтобы исполнить свою мечту о нарядном платье. Мисс, сообразив, откуда доносится голос, девушка аккуратно отложила ткань, единственную уцелевшую иголку и моточек ниток. Потом встала и, прихватив на пути ковш с холодной водой, подошла к лётчику. "Мисс, вы меня понимаете?" спросила она, разглядывая его. Голубые глаза, светлые волосы, мужественное, красивое лицо. Пока он лежал без сознания, казался восковой куклой. А теперь Он похорошел, несмотря на запавшие щёки и застрявший нос. Мисс Ранниный начал говорить, и из его слов Луиза уловила лишь то, что он говорил по-английски. Когда-то жители их общины все знали немного английский, потому что продавали яйца и птицу английским торговцам, приплывающим на кораблях. Но за последние 5 лет им не приходилось пользоваться этим языком. Все воли неволи выучили немецкий. «Подождите, месье», — ответила девушка, стараясь передать значение слов интонации. «Сейчас вернётся мой отец, он немного знает английский, а пока вот, вам нужно пить». Она поднесла ковж к губам пилота, он жадно напился, а потом начал ёрзать на своём странном ложе. Луиза поняла, поставила рядом горшок и вышла. «Мужская гордость — вещь тонкая». Отец вернулся, когда его дочь уже помогла раненому умыться, накормила его жидкой кашей с разваренными сушёными яблоками и теперь пыталась вести разговор. Стоило мрачному Геому показаться на пороге, как Луиза пархнула к нему, принимая тяжёлые кардины. Очнулся. В единственной уцелевшей комнате трудно было не понять, что незнакомый пилот пришёл в себя. Он говорит по-английски, кажется, сказала дочь, выбирая из плетёнки куски дерева, тряпки и несколько крабов. Геон взглянул на парня из-под кустистых бровей и с трудом подбирая слова, заговорил. Радостно вскинувшись, пилот отвечал быстрой скороговоркой, потом, сообразив, что его не понимают, повторил всё медленно, а рыбак переводил его слова дочери. Он не англичанин, он американец, зовут Джон Мил. Его самолёт был сигнальным, что ли, непонятное слово. В общем, подбили. Взрыву удалось избежать, но рельеф берега он знал плохо, вот и свалился на пляж, долбанувшись всем, чем было можно. Теперь спрашивает, что творится вокруг и как ему добраться к своим. "А разве они не ушли дальше?" удивилась Луиза. Ей понравился этот молодой мужчина, молодой, красивый и с ясными глазами. Таких давно не было в Кальвиле-Сюр-Мэр. Да что там говорить, в общине не осталось мужчин, кроме трёх стариков и пяти мальчишек. А тут мужчина, который сразу оценил её без маскировки. Основные части ушли дальше. Отец махнул рукой в сторону Парижа. Здесь сейчас тыловики, а один из офицеров договаривается с отцом Бенедиктом о захоронении в поле за церковью. Луиза, закусив губу, посмотрела на пилота. «Значит, за ним скоро придут». Да, детка, вздохнул Гиом. Давайте обедать. Благодаря обломкам самолёта, вода в помятой медной кастрюле закипала быстро. Луиза сварила крабов, вынул огалеты, собранные на берегу, и помогла пилоту сесть. Джон всё ещё двигался с трудом, то ли таким сильным был удар о землю, то ли дело было в шишке на голове. Они быстро поели, потом Гиом нашёл в углу пару палок, предложил их пилоту, и они втроём медленно поковыляли к церкви, туда, где расположился мобильный штаб союзных войск. Джон шёл медленно, Луиза тоже не спешила. Гиом устал, поэтому хромал сильнее обычного. В общем, такой вот странной компанией они заявились к церкви. Джонас сразу узнали и увели в палатку с красным крестом. Норманцы покрутили головами и собрались идти домой, но тут их окликнули. Биланже обрадовался рыбаку-пастор. Союзники просят указать им репсовое поле для кладбища. Покажешь? Падре, моя нога, укоризненно ответил Гиом. Право слово, я бы сам пошёл, ответил отец Бенедикт. Да я служу панихиду за панихидой. Этих бедных мальчиков вылавливают из моря, собирают на берегу, привозят с холмов. Поверь, Геом, никто не жаждет копать им ямы. Дойдёшь, как сумеешь. Рыбак сумрачно кивнул, соглашаясь. Будь по-вашему, падре, кого проводить? Вон тех парней с лопатами! Махнул рукой священник. Парням было лет по пятьдесят, и многие носили седые бороды, но для нынешнего времени они выглядели вполне бодро. Геймо Беланже Хромая подошёл к ним и повёл, указывая путь. Луиза осталась рядом со священником. Ей не хотелось уходить, прежде чем она снова увидит Джона. Впрочем, его могли и оставить в той палатке с крестом, что если повреждение куда серьёзнее, чем ей казалось. Пока девушка нервно переминалась с ноги на ногу, рассматривая множество военных в непривычной глазу форме, пол и палатки откинулись, и из неё вышли пилот и усталая женщина. Она что-то говорила ему по-английски, он отмахивался, но в конце концов взял у неё несколько бумажных пакетиков с лекарствами и, отмахнувшись, подошёл прямо к Луизе. «Мисс!» И это было всё, что поняла девушка. Она отчаянно развела руками, показывая, что не понимает. Парень Белозубов усмехнулся и вручил ей шоколадку, самую настоящую, божественно пахнущую какао. Потом показал на церковь, на свои разбитые наручные часы и семь пальцев. «В семь вечера у церкви!» — поняла Луиза и кивнула. «В семь вечера! Она успеет шить платье!» Потом Джона позвали, и он убежал, оглядываясь, и маша ей рукой. Луиза постояла на месте, потом медленно пошла к дому, но на полдороги ускорилась. Платье ей надо дошить пока светло, а ещё приготовить отцу ужин и разобрать его добычу. Дел было много, и девушка крутилась в домишке весь день, пытаясь нагреть воды, чтобы вымыть голову, украсить вышивкой платье из тонкого скользкого шёлка, сварить суп из крабов и остатков крупы и эти корзины, когда бы их разобрать. Отец вернулся к вечеру, усталый и немного пьяный, сказал, что союзники угостили его своей крепкой выпивкой, и на следующий день зовут прийти ещё, потому что похоронить всех в один день не получилось. Луиза показала отцу кастрюлю с супом, чмокнула в щёку и пошла к двери, радуясь предстоящему свиданию. Гиом смотрел на неё сквозь слёзы. Как ты похожа на мать. Иди-то, иди. Дочь, иди Он махнул рукой, и Луиза торопливо открыла дверь. Джон ждал её у церкви. Такой же улыбчивый и непривычный, Луиза шла к нему как по воздуху, чувствуя взгляды других военных и жителей общины. Они не разговаривали. Пилот предложил девушке руку, и они медленно пошли по улице, гуляли до темноты. Белое шёлковое платье светилось в полумраке, и это было красиво. Они уже говорили, как-то понимая друг друга. Джон говорил о том, что после войны вернётся в родную страну и будет помогать отцу на ферме, а может, пойдёт в колледж, чтобы стать инженером. Ему нравились самолёты, нравилось летать, он не разлюбил небо после своего падения. Луиза больше молчала, но её сердце билось всё сильнее. Хотелось смотреть на Джона, радоваться его улыбке, трогать горячую смуглую руку и мечтать о чём-то большем. Только разве у них есть будущее? Возле церкви пилот отловил священника и что-то ему сказал. Отец Бенедикт вздохнул, но перевёл. "Луи, этот мальчик говорит, что завтра его отправляют в полк. Война не кончилась, он будет воевать. Просят записать твой адрес, чтобы увидеться после". Девушка покраснела, но кивнула. Джон вынул из нагрудного кармана карандаш и обёртку от шоколадки, и на ней Луиза и нацарапала адрес: Община Кальвиле-Сюр-Мэр, регион Нижняя Нормандия, провинция Кальвадос, Франция. Луиза Биланже. На второй половине обёртки Джон Милн написал свои данные. Они торжественно обменялись листочками и падру благословил их: "Ступайте, дети мои, уже пора гасить огни". Джон проводил Луизу до самого дома, остановился у двери, обнял за талию, прижал. Она подняла к нему лицо и жадно схватила губами его губы. Странно, незнакомо, сладко. Яркая вспышка света ударила по глазам. Одна молния прошила двоих упавших на пороге. Утром Гиом Беланже нашёл у двери дочь и пилота. Они лежали, обнявшись, и белое платье Луизы Тряпал пахнущий порохом бриз. В соседнем заброшенном доме взорвался снаряд, застрявший в стропилах, и пару влюблённых прошил один осколок. Их похоронили на кладбище у церкви. Луизу в её белом шёлковом платье, Джона в начищенной форме, которую он надел на свидание. Старый Гиом посадил на их могиле яблоню, а вскоре и сам успокоился рядом с дочерью.